Музыка была какой-то ужасной какофонией, но людям нравилась. Из комнаты кривых зеркал раздавались взрывы хохота. Дети выбегали оттуда сияющие. Их почтенные матери вытирались глаз слезы. Их покрасневшие лица были довольны. Всем при входе у кассы выдавались карамельки и леденцы, и чада и их родители были почти счастливы.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 Предлагали пирожки, квас, сбитень, жареное мясо. Место начало пользоваться популярностью. Ну что ж, пора браться за новое дело. Была в мое время поговорка не класть все яйца в одну корзину. Для начала я на торгу набрал натуральных красителей и воска. Закрывшись в своем кабинете, долго экспериментировал, добавляя то масло, то различные животные жиры, расплавлял все это в различных соотношениях и разливал в формочки. Где-то к концу второй недели стало получаться что-то приличное. Будущая губная помада держала форму столбика, хорошо красила губы, от тепла не стекала и не таяла. Ну, конечно, ей далеко еще было до идеала или хотя бы до современных губных помад.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 — Наймись, Тайлерай, сделай станок, будете делать из липы. — Грубовато будет, — решил я. — А пойдемте к знакомому, посмотрите. Мы уселись в вазок и, потрясясь полчаса на разбитых московских улицах, подъехали к дому мастерового. Зашли в мастерскую, поздоровались. В комнате царил приятный запах дерева. В углу стоял небольшой токарный станок по дереву.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 На заранее припасенном листе бумаги сделал рисунок. Мастер некоторое время вглядывался, затем подошел к кусочкам бревен, лежавшим у станка, зажал один чербачок в станок и ногой принялся крутить привод. Из-под резца полезла свежая стружка. Через полчаса на моей ладони лежала легкая деревянная туба, аккуратно сделанная и приятно пахнущая липой.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 Похмыкал. Наконец сказал. «За полушку?» «Да, полушка за штуку возьму». Такая цена меня устраивала. Я отсчитал задаток, условившись, что после изготовления всю партию он доставит ко мне домой, где я дам окончательный расчет. Напоследок, дав адрес, мы, раскланявшись ушли. Я захватил тубу с собой. Мне теперь надо было подогнать форму для отливки стержней с губной помадой под деревянный чехол. Среди дворовой челяди я кинул калич. Ищу двух женщин для тяжелой работы. К вечеру у меня уже был выбор из нескольких женщин разного возраста. Я каждый попросил смешать ингредиенты, расплавить на печи, размешать и вылить в формы.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 Не просто деревянные, а раскрашенные. Все красивее, быстрее купят. Осталось на торгу арендовать лавку и устроить рекламу. Славка-то вопрос решился быстро. Мои мастерицы сделали первую сотню губных помад, десятка два теней, постолько же румяной пудры. Вопрос в том, что губы не красил никто. Пойдет ли необычный товар?